«Я уезжаю, веди себя хорошо», – поучительно сказала Ксения перед тем, как закрыть дверь. Смешная она такая, суетливая, непонятливая, молодая и совсем не похожа на старую хозяйку. Энергии в Ксении бурлит много, но что с ней делать, она не знает. Нет бы постигать тайны рода и заниматься своим непосредственным делом, так с этим зачем-то связалась». От него всегда пахнет маслом, бензином, собачьей шерстью. А еще он пустой, и ей совсем не пара. Я никогда не ошибаюсь». Запрыгнув на стол, улегся на диван, наблюдая через окошко на веранде, как Ксения садится в машину этого Алексея. Крутится вокруг нее и вертится. Так бы цепился в него когтями, да погнал в три шеи. «Не пара он нам, совсем не пара». За новую хозяйку теперь я в ответе, по-другому и быть не может, ведь я ведьмовский фамильяр, и моя главная задача – оберегать ее, защищать и всячески заботиться. Эльза нашла себе хорошую преемницу, наполненную силой, да такой, что я давно не видел. Вокруг Ксении буквально клубится энергия, только вот магия ведьм пока в ней спит, и это весьма удивительно. Почему ее не инициировали вовремя? Не смогли, не знали, упустили момент. Помочь надо девочке, помочь. И я очень стараюсь, но она почему-то меня не понимает и помощь мою воспринимает в штыки. Я уже все обои в коридоре оборвал, надеюсь, что она найдет тайник с древней книгой магии, спрятанный Эльзой. А Ксения недалекая, только кричит, да обрывки с пола убирает. А вещи? Их нельзя отдавать. Надо обязательно сжечь, чтобы отпустить дух старой ведьмы в иной мир. Но Ксения упорно продолжает их упаковывать. Ох, наелся я уже картона. На всю жизнь хватит. Но как донести до дурёча, что старые вещи должны погибнуть в огне? Может, устроить пожар? Ну, смогу ли я? Да и не вариант это. Дом спалим, а не факт, что глупышка догадается. И что с ней делать, ума не приложу. Бегает с тряпками по дому, что-то моет. Затем часами сидит у этой странной теплой штуки, в которой отражаюсь я. Коробку мне с мелкими камешками поставила зачем-то. Я уже пересыпал их и закапывал. И показывал, что могу делать свои дела где угодно, в том числе и на улице, и в тапочках. Но она опять ничего не поняла, лишь раскричалась. Жалко мне ее. Новая хозяйка, конечно, хорошая добрая. Кормит меня, поет. И от нее всегда так вкусно пахнет, но вот глупая, очень глупая. И сама о себе позаботиться не может. Ни мышку поймать, ни книжку найти, ни правду разузнать. Придется помогать. Пойду еще обои оборву. Возможно, она тогда тайник увидит. Соскочив с дивана, помчался в коридор. Оглядел фронт работы. Угол почти оторван, но Ксения упорно ничего не замечает. Значит, надо отрывать повыше став на задние лапы, потянулся вперед. А когда подцепил кусок обоев, радостно потащил его вниз. Раз, два, три. А затем оценил свою работу. До тайника еще далеко. Но, может, хоть сейчас поймет, что я в этом месте рву обои не просто так. Задумался, чем бы заняться дальше. Хотелось поспать, но сначала надо хозяйке поймать мышку. Пусть увидит, какой я хороший кот. Сама она точно не поймает, куда ей, недотепь такой. Пришлось посидеть на кухне, пошрудить лапы под шкафом, сбаламутить семейство мышей под полом. И дело было сделано. Маленький зверек был ловко пойман. Куда бы положить его? Так, чтобы хозяйка сразу увидела и обрадовалась. Может, на кровать или на стол прямо на кухне? Все взвесив. Решил, что положу свой подарок в сумку, где хозяйка хранит эту странную штуку с экраном. Пришлось, конечно, потрудиться, но хорошо, что замок был закрыт не до конца. Немного усилий, и я выполнил задуманное, а затем, довольный собой, отправился спать в хозяйскую кровать.